после полуночи. Оптимисты считают Штрауса нашим преодоленным вчерашним днем. Они ошибаются. Мы еще будем свидетелями торжественного бракосочетания. Жених толстый господин Штраус в сшитом на вырост в министерском фраке. Невеста тощая демократия в предельно укороченной мини-юбке конституционных свобод. Магнус Манкуп Две элемента увезли. Доктор-фотограф и часть детективов ушли. Мун и Дейли сидели в примыкающей к холу комнате, которые уже окрестили своей, и в вполголоса беседовали. Особенно смущало Муна странное стихотворение. Знаменитое стихотворение Гёте, согласно классическому толкованию, выражало тоску утомленного жизненным бременем человека по вечному покою. Возможно, цитата относится к статье, которую писал Манкуб про Барматалона. Не мешало бы найти ее. Услышав стук в стену, Мун крикнул: «Войдите!» Вошла Ловиза. Сухие глаза, свежеприпудренные щеки, гладко расчесанные пряди волос. Лишь черное платье воспринималось как траву по усопшему. "Я стучала сначала в дверь, но это бесполезно", объяснила она. Можно присесть. Оказывается, вы детективы. Почему же Магнус ничего не говорил об этом? Как будто вы не знали этого, резко сказал он. Ах, в кафе. Это было недоразумение. Я просто не поняла Лярха. Он действительно имел в виду, что вы работаете в отделе уголовной хроники, не совсем уверенным тоном заявила Луиза. Вы зашли к нам только за тем, чтобы разъяснить это недоразумение, Дэйл усмехнулся. Так это не самоубийство? не реагируя на замечание Дэйли, тихо спросила она. Кто он, сказал? Никто. Но комиссар только что допрашивал меня, он задавал странные вопросы. К сожалению, убийство. Это подтвердила пороховая проба. Пороховая проба это такое. После выстрела на пальцах остаются следы пороха. У Менкупа их не обнаружено. На пистолете тоже нет отпечатков его пальцев. Отчижи же В ее голосе как будто слышалась тревога. Чистая работа, никаких отпечатков. Между прочим, пистолет системы Вальтер. Он посмотрел на его визу. Точно такое вы взяли у Менкупа. Где он? Собиралась после спектакля отдать ему, но она замолчала. И что же? Резкий тон Муна заставил ее продолжать. Что-то помешало, какое-то мрачное предчувствие Оставила в театре. У меня тоже взяли эту, как вы ее назвали, пороховую, быстро добавила она, словно стараясь убедить в своей непричастности. Мон мысленно извинился перед комиссаром Бодом Штерном. Судя по снятию пробы, тот наконец повел следствие в правильном направлении. Но все оказалось не так-то просто. Вас действительно кто-то — Луиза спросила с сомнением. Неужели вы не слышали, как я колотил стулом о стену? с иронией отверировал Дейли. Комиссар задал мне тот же вопрос. МакДей и Ларху тоже никто из нас не слышал. Психологически это вполне объяснимо, нервное потрясение. Дитер был первым, он успел уже прийти в себя, поэтому единственный из нас обратил внимание. История с дверной щеколдой была самой загадочной. Мун успел уже проверить. Благодаря телой смазки она задвигалась совершенно бесшумно. По его настоянию Янсен и тут снял отпечатки пальцев. Единственные найденные принадлежали Баллину. Отсутствие других следов на задвижке и пистолете доказывало, что убийца действовал в перчатках. Комиссар пытался выяснить, не притрагивался ли кто-нибудь к оружию или к трупу, продолжала Луиза. "Главным образом он интересовался вами. И что же вы ответили? Правду?" "Я как бы отсутствовала. Лях стоял прямо передо мной, поэтому я невольно замечала его, а вас нет." Мон и Дейли переглянулись. "Ну вот, видите", пробормотал Мон. "Позвоните в гостиницу Дейли. Если только они еще не сдали наши номера другим. Возможно, Менкуб звонил из ресторана по этому поводу". Нет. Ализа судорожно глотнула, словно пытаясь толкнуть обратно вырвавшиеся помимо воли восклицания. Я так и думал, что вы подслушивали. Спокойный голос Дейли подчеркивал, что речь идет о не доказательств факте. С кем он разговаривал? Понятия не имею, Лавира устало. И вообще, вы не имеете права. Я случайно уловила несколько слов, случайно, подчеркнула она. Магнус упомянул в разговоре ваши имена, но не в связи с гостиницей. А в связи с чем? Он просил кого-то зайти к нему Еще сегодня. Лавиза поспешно направилась к дверям. Больше я ничего не знаю. Надеюсь, ваше незнание не распространяется на телефон гостиницы. Забыл, как она называется. Муну вопросительно посмотрел на Дейли. Кажется, что-то календарное. Отель четыре времени года", подсказала Лавиза. Телефон 34 10 14. Только не пытайтесь придать моей осведомленности уголовную окраску. Это я заказывала для вас номера. Магнус не мог уйти днем из дома, он ждал звонка из Мюнкена. Дверь хлопнула. Они опять остались вдвоем. Картина начинает проясняться, сказал наконец Мун. Этому предшествовала длительная пауза, заполненная нервными попытками зажечь спичку. Ларисы, кем он был. Она знает, с кем Манку разговаривал в ресторане. "Не уверен", Мон покачал головой. С ее стороны было бы проще утверждать, что она вообще ничего не слышала. Я говорю о комиссару Боденштерну: "Вы поняли, почему он так интересуется, не притрагивались ли мы к пистолету и трупу?" "Не совсем. Его почему-то устраивает самоубийство. Отсутствие отпечатков пальцев, пороховая проба, выпавшая у Менку отрицательно. Это препятствие преодолимое. Он берет пробу у остальных. Результат тоже отрицательный. Остается только выдвинуть предположение, что мы понял Дейли схватился за голову. Мы нарочно стёрли отпечатки пальцев Менку по саружю и порох с его пальцев чтобы заработать предусмотренную в контракте сумму. Но это ведь чудовищно. Другого объяснения у меня нет. Остается факт, что нас заперли. А поскольку никто, кроме убийцы, не был заинтересован в нашей изоляции, пытался возразить Дейли, но мунтер Дито прервал его. Все идет к тому, что комиссар спустит нас с лестницы. А мечевать по его милости на улице да еще в этом проклятом немецком городе, где полиция выгораживает убийц, я не собираюсь. Не очень логично, но с тем большим негодованием объявил Мун. В первую очередь надо позаботиться о гостинице. Звоните по тому телефону, что в холле. Какая разница? Да или, пожал плечами. Врага никогда не следует предупреждать о своей капитуляции. Тогда остается, пусть крошечный, но все же шанс что капитулирует он. Мон пытался улыбнуться. К тому же, хочу при вашей помощи провести некоторую проверку. В холле дежурит детектив. Сделайте вид, что собираетесь выйти. Не думаете ли вы, что комиссар уже распорядился содержать нас под арестом? К нам тест не имеет никакого отношения. К кому же? К Мэнкупу, вернее, к его гостям. Судя по выражению лица Муна, сейчас было не время добиваться объяснения его малопоразуменных слов. Дэйл да оставалось только гадать, что за этим кроется. Когда он входил в холл, часы, одним единственным повисшим в воздухе сигналом, отметили час ночи. Дежуривший у дверей детектив сидел за огненно-красным низким столиком и подъёвыва рассматривал соблазнительных журнальных красавиц. Перед ним стояла раскрытая коробочка с тонизирующими леденцами кола-фриш. Запихнув конфетку в рот, он попрощался взглядом с округлыми формами предыдущей красавицы и приступил к изучению следующей. Полчаса назад Дейли перелистывал тот же журнал. Неужели прошло всего 30 минут? Неужели один лишь единственный час вместил в себя все, от 12 ударов которым примешался похожий на выхлоп шампанской пробки выстрел до пустого холла, с утомленным ночным вдением, равнодушным полицейским. Все еще недоумевая, зачем это понадобилось Мону, Дейли подошел к выходной двери. Она открылась почти бесшумно. Почувствовав сквозняк, детектив поднял голову. "Ошиблись дверью, коллега, уборная вон там". "Мне послышался подозрительный шум", пробормотал Дейли. Детектив с журналом в руке выглянул на лестничную площадку. "Нервы, коллега. А я уже подумал, не спрятался ли там репортер. Вот когда они нагрянут, тогда начнется шум". Дейли, твердя про себя номер гостиницы, подошел к телефону. Оказалось, что узнавать его у лавизы было совершенно ни к чему. На ярко-красном столике лежал справочник. А между тем Дейли готов был поклясться, что заметил его впервые. Такова психологическая власть чрезвычайных событий. Внимание концентрируется на одних деталях, совершенно игнорируя другие. Говорят, этот Мэнку был коммунистом. Возможность прогнать сонливость за счет подвернувшегося собеседника явно обрадовала детектива. А жил, дай бог, и журналички Он подмигнул. Такой пропаганде и я охотно поддаюсь. Не дождавшись ответа, он снова уткнулся в страницу. Подняв трубку, трудку сделал любопытное открытие. Телефон был параллельным. Комиссар Боденштерн из кабинета Менкупа с кем-то разговаривал. Судя по интонации, со своим непосредственным начальством. Да, конечно, господин Обер-комиссар. Им здесь нечего делать поскольку они приглашены самим Менкупом, от них трудно ожидать объективной точки зрения, уже не говоря о весьма солидной сумме, предусмотренной по контракту. Боденштерн замолк, выжидая ответа. Я наведу справки. Ждите у телефона, начальственно заявил его собеседник. Боденштерн, не вешая трубки, обратился к Йенсену. Поосторожнее, Янсен. Я намного старше вас, так что не обижайтесь на мои дружеские советы. Правосудие, правосудием, но бывают случаи, когда излишнее усердие вредно. Индитор Баллин из могущественной династии Баллинов. Если мы его тронем, может разразиться такой скандал. Боденштерн не договорил, его прервал детектив, приведший на допрос Баллина. Садитесь, господин Баллин сухим голосом предложил Боден Штерн. Протоколировать, спросил Янсен. «Обойдемся». Господин Бален, можете ли вы присягнуть, что американцы ничего не трогали в этой комнате? Могу. С той секунды, когда я привел их до той, когда господин Мун при мне запер комнату, они не притронулись ни ладно, отмахнулся Боден Штерн. А что это за таинственная история с задвижкой? может быть, им только показалось, что их заперли? Нет, так же твёрдо ответил Бален. Я точно помню, что отодвинул ее. Подумайте, господин Бален. Шок, нервы, галлюцинации. Если вы находились в состоянии аффекта, не беспокойтесь, господин Боденштерн. Могу заверить вас как старого знакомого. Я вижу вас первый раз в жизни, отрубил Боденштерн. Если не считать пресс-конференции после ареста Мэнкупа. в голосе Баллина ощущалась ирония. "Я понимаю, что мысль арестовать его убийцу не вдохновляет вас. Не беспокойтесь. Это самоубийство, я в этом убежден. "Несмотря на улики", ставил сомнение Менцен. "Несмотря". "Так, так". Слышно было, как Боден Стерн барабанит пальцами по пистолетной кобуре. Пока выходили за американцами, прошла примерно минута. Да. А поскольку ни один из трех оставшихся с мертвым не замечал, чем занимается другой, Бодльстерн размышлял вслух. Алло, раздалось на том конце провода. Комиссар Бодльстерн слушает. По голосу чувствовалось, что он весь превратился во внимание. Советую поделикатнее. Детективы с международным именем, прекрасные связи с прессой. Жена Дейли, известная и ясновидящая, с ней консультируются даже члены конгресса. Но бодун стар насторожно прочистил горло. Я разделяю ваши чувства. Начальственный голос излучал служебную ласку. Черт с Мэнкупом. прекрасный случай продемонстрировать беспристрастие нашей юстиции это куда важнее. Завтра утром жду с докладом. Слушаюсь, господин господином оберкомсаром. Вольдом Штарн положил трубку. Дейли сделал то же самое. Подслушивание уже и так чрезмерно затянулось. Но оказалось, что детектив даже не заметил, что Дейли не набирал номеры. "Занято", сочувственно спросил он, одновременно перелистывая страницу. Хотите конфетку, освежает. Он протянул коробочку. Тоже мне прогресс, он бросил в рот леденец. Телефонов навалом а дозвониться все труднее. С транспортом то же самое. Скоро мы вернемся к добрым старым временам. Если хочешь договориться о свидании, плюнь на телефон телефоны, топай сам. А будешь дожидаться соединения, так она за это время успеет уже с другим повстречаться. и все прочее тоже успеет. Позвонить в гостиницу Дейли так и не удалось. Комиссар Боденштерн пригласил их к себе. Я только что звонил своему начальству, заявил он с хмурой любезностью, выдвигая ему на пепельницу. Янсон, переведите. И, кстати, потушите верхний свет. При интимном освещении говорить приятнее и лучше думается. Кабинет принял прежний вид. Полутемная комната в гостиниции няни по углам и светлым кругом настольной лампы освещала она по-прежнему пишущую машинку но вложенный в нее листок со странным стихотворением уже покоился в патке вещественных доказательств лампа освещала рабочее место но человек сидевший в нем час лишь немного назад уже лежал в холодильной камере морга лишь проведенная мелом линия на черном зеркальном письменном столе Обозначавшее расположение рук в момент смерти, да меловой контур пистолета на полу напоминали о Магнусе Менкупе. В полезла в голову всякая мистическая чушь. Каббалистические триангулы и сектограммы, которые средневековые колдуны вычерчивали на месте, где подвластным их заклинанием должен появиться дух усопшего. У меня есть для вас кое-что новое впрочем, пусть расскажет Янсен, поскольку это его открытие. На авторство самой гипотезы я тоже не претендую. Предоставив слово своему помощнику, Боденстерн вместе со стулом отодвинулся в темноту. Мы с комиссаром пришли к заключению, что никого из присутствующих, пожалуй, не имеет смысла подозревать, осторожно начал Янсен. Значит, это все таки убийство, резко спросил Монк. Ловиза Кноп упомянула на допросе, что господин Менкуп ждал сегодня ночью еще одного гостя. Помните, Дейли порывисто повернулся к Муну. Разговор с нами откладывался именно из-за этого человека. Мун кивнул. продолжайте, господин Янсен. Если не ошибаюсь, ваша гипотеза связана с бутылкой шампанского, которую вы, судя по ее отсутствию вместе с обоими стаканами, уже приобщили к вещественным доказательствам. Превосходно, раздался из темноты голос Боденштерна. Правда, такую мистическую прозорливость я бы скорее ожидал от господина Дейли. От меня? не понял Дейли. Мне говорили, что ваша жена весьма и ясновидящая». Если вы считаете, что таланты одного супруга передаются другому, господин комиссар, то почему бы не поручить расследование этого дела вашей жене, отпарировал Дейли во всяком случае, смотреть на нее будет куда приятнее. Боденштерн собирался что-то сказать, но Йенсен мягким жестом остановил его. Господин Мун совершенно прав. На одном стакане я нашел отпечатки пальцев Менкупа, на другом чужие. Учитывая звукоизоляцию стен и ковровую дорожку, которая полностью заглушает шаги, гость мог пройти к Менкупу совершенно незамеченным и также уйти. Вы согласны с этим? вопрос Муна был нарисован Боденштерном. Боденштерн неопределенно пожал плечами. Воцарилось молчание. Мун разглядывал пепельницу, память о редакционной работе Менкупа. Сквозь темноватое стекло просвечивала шапка журнала, на ней крупными литерами Гамбургский раку и мелкой вязью девиз в мгновение остановись. Внезапно Мун повернулся к Йенсену. Вы не знаете, чья это картина? Удивительное полотно почти полностью сливалось с темнотой. Темнота поглотила все. баховские краски стен, диван, на котором недавно лежал мертвый Менкуп, даже зеркальный потолок. Не связанный ни с чем свободным воздушным шаром висел над темнотой светлый круг. с исменным столом и четырьмя фигурами вокруг него. Отрезанный от мира, изолированный тишиной квартиры, затерянный в пространстве и времени исследовательский пункт, где человеческая смерть превращается в бесстрастную абстракцию гипотез. Но стоило ему посмотреть на невидимую в темноте картину, как комната оживала, наполнялась немым эхом титанической битвы. Я уже обратил на нее внимание прямо выворачивает наизнанку. Янссон словно вылез из панциря. У него рождался другой голос, другая мимика. Он назвал незнакомому емуну имя живущего в Греции немецкого художника. Идея почти целиком выраженные в краске. Какой силой надо обладать для этого? А в наших музеях нет ни одной его картины. Какая картина Вольдом Штерн придвинулся поближе. Янсен молча указал на стену. "Ах это", Вольдом Штерн с облегчением вздохнул. "Вы говорите немецкий художник? А я полагал сам Куб, так сказать, автопортрет души. Сплошная черная вакса. Абстракционизм для сапожников". "Абстракционизм?" удивился Янсен. Вы должно быть, не всмотрелись, как следует, господин комиссар. Не сомневаюсь, Янсон, что вы разбираетесь в живописи, во всяком случае, лучше, чем в криминалистике. Но если вы увидели в ней нечто большее, то только через специальные очки. Вы случайно не подписчик гамбургского оракула? Довольный своей шуткой, Боденштерн подошел к Муну. Тот не пошевельнулся. Невидящие глаза были устремлены на светлый круг над головой. Полусонное лицо и колпачок пепла на конце сигары свидетельствовали о полном отключении. "Уважаю думающих людей", сказал Бодем "Судя по всему, мы проторчим здесь до утра. Предлагаю послать за пивом и закуской, пока прожорливая волчья стая не заблокировала выход". Между прочим, не мешало бы подбросить им какую-нибудь временную версию. Сперва надо известить жену Менкупа. Мун внезапно встал. залитый ровным люминесцентным светом длинный коридор лежал в мягкой тишине. Из холода доносился шелест толстой журнальной бумаги. Двери выстроились в ряд, непроницаемые глухие. Лишь за одной слышалось жужжание голосов. Это была комната скульптора. Пренебрегая вежливостью, Мун нажал на дверную ручку. Потерпишь всего одна неделя. Это неизвестно к кому обращенная фраза Баллина застала Муна на пороге. Баллин замолк. Никто ему не ответил, хотя не было сомнений, что появление Муна прервало беседу на полусловие. Жена Мэн попал в Гамбурге, спросил Мун, рассекая рукой клубы дыма. Настоящее купе для курящих. А тут еще я со своей сигарой. Как вижу, закурила даже будущая звезда театра, как он там называется, он посмотрел на Ловизу. Театр Талия, подсказал Балин, лучший в городе. Ло отчаянно повезло. Через неделю мой первый спектакль, прошептал Ловиза, не глядя на остальных. Тем более незачем портить голос. Открыли хотя бы окно. Никто не тронулся с места. Что ж, если им необходима такая атмосфера, пусть наслаждаются, мун нахмурился. Так что же, она в Гамбурге? Кто? с недоумением спросил Бален. Я спрашивал о Жене Манкупа. Бален, заторопившись, перевел вопрос на немецкий. Wie zalotte? Wer bleibt wohl Кажется, да. На днях я встретила ее в Plantenun Blumen на демонстрации мод. Манку прозвёлся с ней. Собирался разрыв произошел совсем недавно. Разве она не уехала к родителям в Мюнхен? спросил скульптор, обнаружив, что кисет с табаком пуст, он с отсутствующим видом набил трубку раскрошенной сигаретой. Нет. Лизалотт наняла отдельную квартиру. Бали оказался самым осведомленным. Где? Равнодушно поинтересовалась Магда. В Ульенхорсте на берегу Внешнего Альстера. Помните, она еще уговаривала Магнуса купить там дом. Самый подходящий район для урождённой Фунвинцельбах. Разве ты поддерживаешь с ней связь? изумилась Лвиза. Да нет. Собственно говоря, все это я знаю от Магнуса. Бален зажмурился от дыма. Если надо, могу дать адрес и телефон. Записав то и другое на сигарной коробке, Мун повернулся к дверям. Потом как бы невзначай спросил: "Вы оставались здесь ночевать при жене Мэнкупа? — "Вы меня спрашиваете?" откликнулся один Бален. "Магнус выстроил эту квартиру" С расчетом на наши длительные визиты. Глубоко затянувшись, ловиза закашлялась. Правда, при жене мы оставались не так часто, как в последнее время. И занимали те же комнаты, что сегодня. Да, подтвердил Бален. Собственно говоря, в моей комнате жил клаттербом, но в таких случаях он ночевал в холле. Таинственный клаттербом оказался слугой менкупа. В время отъезда жены Менкупа он жил у каких-то родственников. Был ли он уволен или спросился в отпуск, никто не знал. Менкуп был немногословен, и все, что касалось его личных дел, обходил молчанием. Последние две недели убирала и стряпала какая-то женщина, приходившая к обеду. Узнав, что отношения между Мэнкупом и Клаттарбомом до самого конца оставались дружественными, Мун потерял к слуге всякие интересы. У меня кончаются сигареты. Магда взглянула в свой портсигар. Можно сбегать до табачного автомата. Как хотите, Мун пожал плечами. Вы не под арестом, но не советую. Как это понимать? резко спросила Магда. В Ваше отсутствие может возникнуть вопрос, на который ответить смогли бы только вы, господин Цвейкау. Вы ошиблись, поправил Бальдин. Магда стрельлец. Он смеясь прокомментировал на немецком последнюю фразу Муна. Магда и скульптор переглянулись. Это правда. Скульптор не выдержал первым. Можете нас поздравить. Когда Балин вытаращил глаза: "Почему вы ничего не говорили?" «Ну, разве одна лой имеем право на секреты?" Магда грациозно обняла скульптора. Мангажементы, свадьбы, разные вещи. Боремся все еще недоумевал. Не успели, где Это произошло только сегодня, оправдывался скульптор. Тот-то Магнус объявил, что у него сегодня праздник. Лихорадочный и истерический румянец на лице Балина все сгущался. Выходит он один достоин этой чести, а мы слово вам больше не друзья. Нет, этого не может быть, Лавиза вскочила. Именно сегодня. Что такое, спросил Мун? Валентирь перевел. Простите, но Магнус Менкуп ничего не знал, несмотря на свое прозвище Гамбургский аракув. Мун протянул визитную карточку. Поскольку тут написано надгробные скульпторы Л и М неудивительно, что я первым узнал эту радостную новость. Удивительно другое, Мун сделал паузу. Что? отрывисто спросил Валентирь. Господин Свикау, вытаскивая кисет из кармана, только что обронил карточку на глазах у всех. Почему я один заметил это? «На Нахто вы, и детектив, принужденно рассмеялся Бален. Что, ж, пожалуй, все. Мун бросил остаток сигарос в пепельницу. Насчёт сигарет не беспокойтесь. Комиссар собирается послать за пивом, заодно купит и вам такую марку. Армзес, три пачки, пожалуйста. Нет, хватит и одной. Порывшись в сумочке, быстро поправилась Магда и протянула Муну монету. Мун сунул ее в карман. У двери он задержался. Кстати, господин Балин, почему вы лично считаете, что Мэнку покончил самоубийством? "Я этого не говорил", взорвался Балин. "Вы так убедительно возмущаетесь, что я охотно поверил бы, не существу в этой квартире параллельного телефона. Дэйли да случайно подслушал вашу беседу с Боденштерном. Балин вздрогнул, но почти мгновенно перестроился на улыбку. О чём только не приходится думать в наше время, если не желаешь, чтобы твои секреты стали достоянием широкой публики. Точно так же, как незадолго до этого, во время стычки с Мэнкупом, Бален с необычайной легкостью перешел от гнева к добродушному юмору. Скульптор и Магда переговаривались на немецком. Лавиза не слушала. Открыв наконец окно, она окунулась в ночной холодок. Дым вихрем взвился вверх и закручиваясь спиралями, устремился к открытому окну. Лицо Балина, стоявшего как раз на полпути к окну, почти скрылось за сизоватой пеленой. По правде говоря, я действительно не исключал этой возможности. Его приглушенный голос прорывался сквозь дым. Знать, что тебя в любую минуту могут убить, на месте Магнуса я не вынес бы такого давления, тем более в одиночку. Даже с нами, ближайшими друзьями, он не поделился своими опасениями. Это началось всего недели две назад. возразил мун. О, нет. Значительно раньше, сразу же после тюрьмы. Я понял только сегодня. Вот почему он за эти два года нигде не бывал, кроме разведи-редакции, и то раз в неделю. Боялся за свою жизнь. По-вашему, получается, что Менкуб только и ждал нашего прибытия, чтобы капитулировать, усмехнулся Мун. Это мне тоже непонятно. Дым почти весь улетучился. Закрывая за собой дверь, Мун увидел серьезное, ясное, спокойное лицо Балина. Лишь постепенно терявшие окраску склеротические жилки напоминали медленно затягивающиеся трещины недавнего землетрясения.